5. Поехали за орехами Помните, как Рокфеллер успокоился, убежденный в том, что русские не способны составить компанию Так что со стороны России конкуренции не угрожает Но вряд ли он был прав, ибо мы русские Как раз большие знатоки в деле составления различных компаний, венцом которых являлся соленый огурец. Компании на Руси создаются стихийно и кончаются, как правило, двояким способом. Всеобщим признанием в любви, с поцелуями, конечно, или поголовным мордобитием с неизменным составлением протокола. Заглянем, читатель, в проклятое прошлое, когда из наших предков еще не вывелись родимые пятна капитализма, а заодно уж прослушаем диалог мастеров художественного слова в общественном исполнении. Первый вопрос звучал бы весьма современно. «Скажите, братцы, а чего это мы все пьем и пьем?» «Чтобы время даром не пропадало». «Да ведь денег-то, не бойся, жалко? А коли жалеешь, так и не пей!» «Золотые твои слова, Степан Иваныч! За энту вот мудрость мы тебе еще нальем до краев, чтобы ты не заколдобился!» «Не, ему наливать не надо, лучше меня угостите!» «Эва, а тебя за что?» Потому как, я еще соображаю, ума не потерял. Пили наши деды с умом, умели пить и без ума. Но при этом за сердце не хватались и не посылали домашних в аптеку за нитроглицерином. Между тем, нитроглицерин, как это ни странно, вполне отвечает теме нашего героического повествования. Во всяком случае, бакинская нефть родственна аптечным таблеткам для сердечников. Нефть в ее сыром виде, жирная, черная и грязная, уже не продается в наших аптеках. Зато всегда можно купить нитроглицерин, расширяющий сердечные сосуды. В странном сочетании нефти с глицерином первое, что подсказывает память, так это фамилию Нобель. Знающие эту семейку добавят сюда динамит, а из оглушительных взрывов динамита родились и знаменитые Нобелевские премии. Перейдем к делу. Нобели произошли из шведской общины крестьян, Нобель, отсюда и фамилия. Первым в Россию приехал очень талантливый инженер Эммануил Нобель, 1801-1872 год. Его мастерская в Петербурге позже разрослась в механический завод, который потом обрел всемирную славу под названием «Русский дизель». У инженера было три сына. Роберт, 1829-1896 годы. Людвиг, 1831-1888 годы. И Альфред. 1833-1896 годы. Отец не делал из детей белоручек, а уроки его морали были жестокие. «Вы должны помнить», — внушал он сыновьям, — «что пока вы изобретете замок, где-то уже сидит вор, изобретая к нему отмычки. Так будьте скрытны, не доверяйтесь никому». Отец трудился над взрывчаткой. Жизнь мальчиков проходила в грохоте взрывов, в звоне вылетающих из окон стекол. Они привыкли видеть руки отца опаленными жаром и кислотами. Нобелем не раз приходилось выслушивать ругань соседей. — Если вам жизнь недорога, так мое почтение. — Только оставьте свои безобразия, иначе городового позовем. «Вот он вас в протокол впихачит!» «Там будете знать, почем фунт лиха!» Нобели хорошо освоили русский язык, а Россию считали своей второй родиной. В период Крымской кампании Нобель, отец, налаживал производство морских мин, которыми Балтийский флот ограждал подступы к русской столице. Правда, у него не все ладилось с начинкой мин порохами. Почему он завел русскую дружбу с химиками? Николаем Зининым, Василием Петрушевским, тогда еще поручиком артиллерии. Наконец, другом семьи Нобелей стал ученый-полковник Петр Александрович Бильдерлинг, знающий оружейник-изобретатель, будущий генерал артиллерии. Связи с научным миром русской столицы пошли Нобелем на пользу, открыв перед ними секреты взрывоопасного нитроглицерина. Но после Крымской войны заказов от флота не поступало, дела отца пошатнулись, и в 1859 году он вернулся в Швецию, оставив в Петербурге двух сыновей. Младшие Нобели, Роберт и Людвиг, стали заниматься созданием оружейных мастерских в Петербурге и даже в Перми. Один только Ижевский завод, взятый ими в аренду, за восемь лет поставил для армии почти полмиллиона винтовок. Альфред же Нобель, проживая с отцом в Стокгольме, работал над производством взрывчатки сверхмощной силы. Между прочим, братья крепко запомнили один из моральных заветов отца, который внушал им. «Думайте прежде о себе, а на людей не обращайте внимания. Кто такие люди? Это просто большая стая бесхвостых обезьян, которые вцепились в земной шар и потому не падают». Но взрывы нитроглицерина иногда гремели и на русской земле. Младшие нобели проводили опыты в кустарных условиях, мало думая об осторожности, и, наконец, власти потребовали от них, чтобы они прекратили свои эксперименты, опасные для людей. Тогда, в ряду прочих доходных дел, нобели наладили продажу керосина в городах и провинции Финляндии выступая еще в скромной роли перекупщиков и торговцев этой необходимой жидкости. Был уже 1872 год, когда братьев навестил Бильдерлинг, ставший начальником Ижевского оружейного завода. Он сказал, «Мы в Ижевске терпим большую нужду в ореховом дереве, столь необходимом для выделки прочных оружейных прикладов». Нобели тоже нуждались в ореховой древесине. «Орехов-то на русском базаре полно», — говорили они. «Но ореховые рощи давно повырублены, и где найти их запасы?» «На Кавказе», — подсказал Петр Александрович. «Еще сохранились в целости ореховые рощи. Надо бы скупить их заранее, пока они не попали под чужой топор». Людвиг Нобель сказал брату Роберту, «Ты же знаешь, я связан делами своего завода, но мне висят срочные заказы армии, так что поезжай ты». Сообща с Бильдерлингом, братья решили образовать на Кавказе свое предприятие по закупке и сбыту ореховой древесины, которое военное ведомство приобрело за рубежом. Однако, приехав на Кавказ, Роберт Эммануилович увидел, что ореховые рощи давно поредели. Он выискивал деревья даже в частных садах, но их владельцы соглашались продавать орехи мешками, а за вырубку самого дерева заламывали бешеные деньги. Тут Нобель понял, что ореховая фирма треснула еще при своем зарождении. Как раз, кстати, Роберт Эммануилович получил телеграмму от Людвика, извещавшего «Не ищи орехов напрасно, так как военное ведомство сочло пригодной для ружейных прикладов березовую древесину». Можно было ехать домой, но, побывав на Кавказе, не увидеть Баку — это все равно, что в Париже не увидеть Елисейских полей. Паче того, по всей России уже блуждали слухи о миллионах, которые, выплескиваясь из земли, вскипали и лопались, как гнилые болотные пузыри. Появившись в Баку, он остановился в отеле «Европа», где его спрашивали. «Вы, наверное, приехали по делам?» «Да нет», — уклончиво отвечал Нобель. Просто мне любопытно взглянуть на древний храм огнепоклонников в Сураханах. Нобель побывал в этом храме, где несли вроде дежурной вахты два старых индуса, которые, сотворив молитву, продавали гостям карамель ярко-красного цвета. С этих конфет они, кажется, и жили». Нобель, посасывая карамельку, возвращался в гостиницу, размышляя о том, что было бы глупо отказываться от доходов, даже в том случае, если они воняют керосином. «В конце-то концов, деньги не пахнут!» Это еще в глубокой древности заметил император Веспасиан, обложивший налогами общественные уборные Рима. И деньги с этих поборов действительно не пахли желудочными отходами его верноподданных. Итак смелее внушал себе нобель, отъезжая на вокзал, При этом решении Нобеля все безхвостые обезьяны еще крепче вцепились в земной шар, который раскручивал их в мировом пространстве по тем извечным законам мироздания, в которых мне, как и вам, читатели, еще многое остается непонятным. Мало того, многое заставляет сомневаться, «Подари ты мне, девицу, шамаханскую царицу». Эти строчки Пушкина памятны нам с детства, только мы не всегда представляем, где и когда было это шамаханское царство. С незапамятных времен Шимахан славился своими шелками и коврами, дикими нравами, убийствами и грабежами путников, да еще богатейшим рынком, куда свозили для продажи похищенных женщин. Голландец Ян Стрейс, современник стеньки Разина, писал, что в Шамахане русские обменивают олово, медь, юфть, соболей и другие товары, а лезгины и татары, азербайджанцы, торгуют лошадьми, мужчинами, женщинами и детьми, краденными друг у друга. А большей частью у тех же русских, немножко скажу о нравах, В караван-сараях лежат блудницы, и каждая группа образует особый цех или корпорацию. Некоторые из них одаренные поэты, складывающие стихи в честь святого Хусейна, а иные пляшут нагие. Они крайне бесстыдны, и даже на улице охотно позволяют трогать их груди и то, что я не осмеливаюсь называть. Оставим эту тему, а то критики опять скажут, что Валентин Пикуль рассматривает историю через замочную скважину. Ныне Шамаха – районный центр Азербайджана. В руинах древней Шамахи много лет копаются дотошные археологи, которые скелеты своих достославных предков именуют не совсем-то почтительно «жмуриками». Присоединенная к России в 1805 году Шемаха считалась губернским городом, но в 1859 году, целиком разрушенная страшным землетрясением, она охотно уступила свои губернские права огнедышащему зверю Баку. «Вечные огни Баку разгорались все ярче», Сенатор Ф.Г. Тернер увидел город таким. Чудное южное солнце, лазуревое море представляли картину южного востока, отчасти Италии. Одно, что поражает в Баку, это совершенное отсутствие всякой растительности. В Баку обладает характер востока, со свойственной ему грязью и беспорядком. Вообще-то, если отбросить лирику, городишко был поганый и грязный, а жителей в нем было кот наплакал. Несколько тысяч. Но зато как он оживился с началом нефтяной лихорадки. Вдоль обширона черный город выстраивал все новые вышки, сосущие нефть, а Белый Баку постепенно приобретал более или менее европейский вид. Город рос быстро, а воды в нем не было. Ее черпали из колодцев, заглянув в которые. Брезгливый человек, наверное бы, согласился лучше умереть от жажды. Правда, на берегу моря работал уже опреснитель, очень дорогой, отчего и вода была на вес золота. О водопроводе тогда не смели и мечтать. «Когда это еще будет?» Российский инженер Рене Муллен писал о жизни в Баку. «Королева нефть царствует здесь, как тиран, и никакой деспут мира еще не господствовал столь всецело над своими подданными, как она. В грязных кабаках и раззолоченных гостиницах богачей на всех устах одно». Не забил ли где новый фонтан? Велика ли цифра дохода от нефти? Каждый, кто закладывал скважину, чтобы добыть прибыль из нефти, сразу облагался негласным налогом преступного мира. Бур еще не вонзился в почву, а хозяин вышки уже должен платить, иначе его вышка завтра же сгорит на ярком огне. Рикетирство, столь модное в Америке, появилось там, кажется, намного позже. В этом вопросе приоритет опять-таки оставался за нами, русскими. Нажива была главным идолом всей бакинской жизни. Иногда дело доходило до фарса. Однажды ночью некий прохожий, спасаясь от преследования грабителей, кинулся к городовому. Спасите, иначе я погиб. Они с ножами. Охотно, отвечал страж порядка. Но сначала дай мне рубль, иначе мне до тебя нет никакого дела. Наезжие босяки и голодранцы начинали свою карьеру амбалами, носильщиками, получая в день 6 копеек. Город был переполнен искателями удачи, готовыми выспаться в любой канаве. И в Баку царил настоящий Вавилон со смешением языков и народов. Боже, кого здесь только не было! Русские и армяне составляли главную нефтеносную силу. За ними шли индусы, грузины, персы, казанские, татары, лезгины, турки, болгары и румыны. Китайцы и даже европейцы, понаехавшие сюда подзаработать. По верованиям они тоже различались. Православные, католики, мусульмане с разделением на шиитов и сунитов. Были тут буддисты, были и огнепоклонники. Разделенные на работе языковым непониманием и множеством предрассудков, все эти люди – шмоль, голь, перекатная – начинали понимать один другого только вечером, когда разбредались по своим баракам, а каждый барак составлял свое землячество, куда посторонним лучше не соваться. Между бараками юрка шныряли пропащие бабы, которым цена пятачок. Бодрой рысцой носились торговцы гашишом и опиумом для мусульман. Торгаши водкой для православных. Одурев от наркотиков и винища, озверелые люди сходились во мраке барак на барак. И начиналась такая поножовщина, в которой никогда не сыскать виноватых. Полиции оставалось лишь подсчитать убитых и развести по больницам искалеченных». Это жизнь? Нет, это скорее житуха. Статистика Бакинского бытия была ужасающей. Из 100 человек, работавших на нефтепромыслах, только 2-3 человека доживали до 40 лет, остальные вымирали как мухи. А те, кому посчастливилось перевалить за сорок лет, превращались в инвалидов. Преждевременная старость добивала их без жалости. Рабочий день длился по пятнадцать часов, а в бараке на каждого работягу приходилось чуть больше четверти кубической сажени воздуха. Недаром же санитарные врачи говорили «Удивляемся, как они вообще живы!» Профессор К.А. Пожитнов писал, что у бакинских нефтяников переутомление нервных центров и угнетение мозговой деятельности настолько сильное, что рабочие становятся апатичными, безучастными к внешнему миру, несообразительными, а нередко и близкими к идиотизму. Нобель присматривался. Нефтяное дело в Баку еще не ведало ни расчета, ни планомерности. Случайно бурили скважину, случайно возникал фонтан, случайно богатели, раскуривая потом сигары от сотенных ассигнаций. Другие случайно разорялись. Иногда разорялись даже не от нехватки нефти, а, напротив, от ее изобилия, когда вдруг буйный фонтан, нефть затопляла соседние участки, губила сады и огороды, изгоняла людей из их жилищ, после чего предприниматель до конца жизни не мог рассчитаться с долгами, всем должной за убытки. Нобель присматривался. Бурение скважины проводилось самым примитивным образом Воротом, который вращали полусогнутые люди Ходящие по кругу колеса Словно подневольные лошади Год за годом одно и то же Десять кругов, сотня кругов Тысяча, десятки и сотни тысяч Низко опустив головы, словно бурлаки Люди без конца крутили это чертово колесо пока бур не касался нефти. Но бывало и так, что крутня была впустую, ибо бурили на пустом месте. Опять-таки, заметил Роберт Нобель, добытую нефть развозили владельцы арба, телег на двух колесах, предлагая ее заводом или сбывая на пристанях. Баку утопал от самогонщиков, желающих уйти в подполье. Керосиногонщики работали прямо на улице, на огородах. С утра до ночи на крыше города осыпался липкий слой черной сажи. Керосин гнали в допотопных кубах, как во времена Придунова или братьев Дубининых. Но все считались пределе. Нобель присматривался. Инженер с большим практическим умом, за всем увиденным в Баку он разглядел, что здесь промышленный хаос. И нет главного, что требуется для любого производства. Нет плана, нет режима работы и, наконец, в Баку попросту нет хозяина. На вокзале, в ожидании поезда, идущего на север, Роберт Эммануилович раскурил дешевую сигару от шведской спички. «Так дело не пойдет», — сказал он себе. «Да», — согласился с ним брат Людвиг, выслушав подробный рассказ об увиденном. «Баку требуются такие люди, как мы. Все будет рассчитано. Случайности не должно быть места», — Бильдерлинг добавил. Страсть к легкой наживе всегда сопряжена со случайностями, ибо разом схватить побольше, надеясь лишь на удачу, это скорее похоже на азарт карточной игры, где одна козырная карта кроет всех дам и королей. «Баку — это все-таки не Монте-Карло», — доказывал он. «Ни в коем случае нельзя увлекаться и не учитывать конкуренцию Рокфеллера и его компании» которая банками со своим керосином обставила все пристани на Волге. «В этом случае», — добавил Роберт Нобель, «бакинский керосин должен обрести качество, делающее его более дешевым и более лучшим, нежели керосин американский». Люди расчетливые Нобели начинали скромно, вкладывая в новое дело деньги с оглядкой, не спеша, без рекламы. Роберт Эммануилович не начал бурение, пока не освоил все новое, что появилось в практике бурения на обшироне. Он решил обогнать Рокфеллера и бурил более широкие трубы, нежели американцы. Дело пошло, пошла и нефть. Потом по дешевке, всего за 25 тысяч рублей, Нобель купил бросовые керосиновые заводишка в черном городе. Завел при нем лабораторию. По вечерам ставил опыт за опытом, добиваясь от керосина такой добротности и такой дешевизны, чтобы он смело мог соперничать с американским. Весной 1976 года его навестил Людвиг и, осмотревшись на пробуренных братом участках, пришел к выводу, «Вижу, что необходимо расширение производства. На этих арбах с бочками далеко не уедем, только в том случае, если протянем нефтепроводы с насосами. Если по рельсам железных дорог покатятся наши вагоны и цистерны, лишь тогда... Тогда русский рынок станет нам тесен, как чулан для медведя». И хотим мы того или не хотим, но бакинская нефть сама выплеснет нас в Европу. Через три года после этого разговора было учреждено товарищество Б.Р. Нобель с капиталом в 3 миллиона рублей. В числе учредителей был и полковник П.А. Бильдерлинг, человек небогатый. Его и взнос был всего 50 тысяч рублей, но у него была светлая голова. Не будем копать ямы для хранения нефти. Подумаем, в каких городах ставить гигантские баки-резервуары. Заодно решим вопрос о мазуте. «Сейчас машинерия так быстро движется, ее суставы так быстро стираются от трения, что требуется много смазки. Может, из мазута и получим смазочные масла?» «Все-таки Баку — это монте — сказал Нобель. Всем бакинцам памятен был босоногий перс Хаджи Зейнал Тагиев, начинавший амбалом с шести копеек». Но однажды этот амбал ковырялся на своем огородике в Биби-Эйботе, пригород Баку. И до того доковырялся, что из земли выбил мощный фонтан нефти. А Тагиев сразу положил в карман миллион. «Читатель, если у тебя есть огород, и ты копаешь колодец, так будь осторожнее. Как бы тебе не разбогатеть!»